Поднявшись на заре, она опустилась осматривать свою больницу, монастырь и приют в поисках той, кого она могла бы подготовить себе в преемнице. Она спешила от одного пустого лица к другому, изредка задерживаясь, скорее в надежде, чем в уверенности. Во дворе она наткнулась на группу девочек, стиравших белье, и взгляд ее сразу привлекла двенадцатилетняя девочка, которая руководила подругами у корыта и одновременно с большим драматическим жаром излагала наименее правдоподобные чудеса и жизни святой росы Лимской. Так ее поиски закончились на пепите. Воспитание для величия всегда сложно, но в среде чувствительных и ревнивых монахинь должно вестись фантастически окольными путями. Пепиту отрежали на самые неприятные работы. Зато она узнала все стороны управления монастырем. Она сопровождала настоятельницу в ее поездках, пусть даже в качестве хранителя яиц и овощей. И повсюду выпадали часы, когда внезапно появившаяся настоятельница подолгу беседовала с ней не только о религиозном опыте, но и о том, как руководить женщинами, как устраивать палата для заразных, как выпрашивать деньги. И когда Пипита появилась у Донии Марии и приступила к исполнению абсурдных обязанностей ее компаньонки, это тоже было одной из ступеней воспитания для величия. Первые два года она приходила изредка, после обеда, но потом переселилась во дворец. Ее никогда не учили ждать счастья и неудобства, если не сказать ужасы ее нового положения не казались ей чрезмерными для девочки четырнадцати лет. Она не подозревала, что настоятельница незримо присутствует возле нее, надзирая за ее усилиями, чтобы не пропустить той грани, за которой тяготы вредят, а не закаляют. Испытания Пепиты лишь частью были физическими. Например, слуги пользовались нездоровьем Доньи Марии. Они открывали спальни дворца своим родственникам. Они крали, почти не таясь. Пепита одна им противостояла, и за это терпела мелкие неудобства, подвергала скаверзным шуткам. У разума были свои печали. когда она сопровождала Донью-Марию в ее походах по городу, на старую даму вдруг нападало желание броситься в церковь. То, что она потеряла в религии как вере, она наверстывала в религии как магии. «Побудь здесь на солнце, милое дитя, я ненадолго». После чего Донья-Мария забывалась в мечтах у алтаря, и выходила из церкви через другую дверь пепита была воспитана матерью марией в послушании почти болезнен и есть через много часов она все же решала войти в церковь